Время действия. Понедельник. День Сунын. Утро. Место действия. Возле школы Керин. Из подъехавшего такси выходят мама, Сунок и Юнми. Прямо ко входу в Керин подъехать не удалось. Улица из каких-то соображений оказалась перекрыта полицией. То ли в целях безопасности от северян, то ли чтобы не создавалась толкучка. Неспешно иду с семьей по улице. Время есть. Мы приехали загодя. Машин на дорогах сегодня и вправду мало. Доехали очень быстро. Похоже, корейцы действительно проявляют сознательность. Не выезжают на улицы, чтобы не создавать препятствий сдающим Сунын. На улице много школьников и провожающих их родителей. Это здесь традиция – в Сунын проводить дошкольных дверей и благословить. Поскольку предприятия сегодня начнут работать на час позже, время на это у родителей есть. Многие, проводив детей – Пойдут в храмы, будут молиться за них, пока идет экзамен. Мама тоже пойдет. Сегодня наша кафешка будет закрыта. Сунок поедет учиться, мама в храм. Все взрослые, попавшиеся мне навстречу, одеты по праздничному. Видны новые галстуки, костюмы, новые сорочки у мужчин. Ну а женщины всегда красивые, а сегодня особенно. По мере приближения к входу в школу, все громче становится слышна музыка. Это группа поддержки из класса возрастом поменьше. Колотит в барабаны, дудит в какие-то рожки и наяривает на древних народных инструментах. Хоть выглядит все празднично, но в воздухе чувствуется нервозность. По крайней мере, я именно так ощущаю окружающую атмосферу. Забавно, но я совсем не думаю о предстоящем экзамене. Этот Мэтт Адамс сказанул вчера какую-то хрень, которая попала мне в голову и крутится там, по ощущению, забирая на себя почти все ресурсы мозга. Мысль, идею, которую я никак не могу ухватить и сформулировать словами. «Юнми! Юнми!» – толкает меня в боксу ног. «Ты чего? С тобой уже здороваются! Поздоровайся!» Выхожу из задумчивости, раскланиваюсь со знакомой девочкой и ее родителями. «Юнми!» – наклонившись ко мне, шепчет Онни. «На тебя обращают внимание, а ты идешь и ни на кого не смотришь. Это невежливо!» «Ты так переживаешь из-за экзамена?» «Да вроде нет», – пожимаю я плечами в ответ. «Тогда чего ты такая?» «Все будет хорошо. У тебя же лучшие результаты в школе. Ты точно сдашь с унын с высоким результатом. Не волнуйся». «Интересно», – неожиданно приходит мне в голову вопрос при взгляде на улицу, заполненную взволнованными детьми и родителями, «кто из этих школьников через месяц покончит с собой?» «Вот эта девочка?» «Наверное, нет». В ее глазах ничего такого нет. Этот парень? Нет, я знаю, он хорошо учится. Впрочем, он может не дотянуть до Скай и счесть это поражением. Но глаза у него веселые. Этот прыгать в реку не будет. Тогда кто? Или здесь нет таких? Бросив разглядывать асфальт перед собой, я притормаживаю и начинаю активно вертеть головой по сторонам, вглядываясь в лица. В результате своих поисков я, в конце концов, натыкаюсь на тусклый взгляд в котором читаются безнадега и бесконечная тоска. И это видно настолько ясно, что я резко останавливаюсь. Идущие чуть сзади не и мама, не ожидав такого маневра, налетают на меня. «Ты что?» – испуганно спрашивает сынок, заглядывая мне сбоку в лицо. «Что-то случилось? Живот болит?» «Глаза», – отвечаю ей я, глядя вслед уходящему вперед парню. «У парня глаза больные». «Откуда ты знаешь, что больные?» Не понимает меня Сунок. «Ты разве врач?» «Ну, не больные», — говорю я, пытаясь объяснить. «Они не такие». «Дочка, о чем ты?» С тревогой в голосе спрашивает меня мама уже с другой стороны. «Этот парень не сдаст Сунын», — уверенно говорю я. «По его глазам это видно». Мама и он не переглядываются. Потом смотрят, на кого я указываю движением головы и взглядом. «И что?» — повернувшись от парня ко мне, спрашивает Сунок. «Наверное, надо ему как-то помочь», – с предположительной интонацией говорю я, имея при этом в виду перспективу самоубийства. «Поздно уже помогать», – говорит Онни, думая при этом об учебе. «Раньше нужно было заниматься, а сейчас каждый сам за себя». Наклонив голову к плечу, задумчиво смотрю на Сунок, понимая, что она кругом права. И тут до меня наконец доходит, что именно во вчерашней речи Мэтта Адамса было самым важным. Время действия. Понедельник, день сунын, начало экзамена. Место действия, школа Керин. Господин директор, господин директор, торопливо говорит Дунхе, подходя к Согю. Проблемы, господин директор, остановившись рядом, негромко говорит он, наклоняясь к директорскому уху. Директор Сог Гю, который буквально только что дал отмашку для начала сунын, не меняется в лице. Какие? Тоже негромко, с застывшей легкой улыбкой интересуется он. «Ученица Пак Юн Ми отсутствует на экзамене!» – восклицает несколько громче, чем нужно Дун Хё. Сок Гю вежливо наклоняет голову в сторону обернувшегося к ним члена комиссии из Министерства образования. Представитель Министерства кланяется ему в ответ и опять поворачивается к экзаменуемым. «Родителям звонили?» Наклонившись бок, к подчиненному. Шепотом спрашивает Сок Гю, продолжая смотреть вперед. «Она в школе!» – паническим шепотом отвечает Дунхё. «Электронная система отметила ее пропуск, когда она входила, и утром ее видели. Тогда где же она?» – не понимает директор. «Не знаю!» – опять шепотом восклицает Дунхё. «Может, ей плохо стало, лежит где-то. А может, еще что случилось? У нее много недоброжелателей. Это будет страшный удар по репутации школы!» – говорит директор, мгновенно просчитав последствия второго варианта. «Немедленно организуйте поиски», – приказывает он Дон Хё. «Только по громкой связи сообщений не делать. У нас сунын. «Будет исполнено, господин директор», – обещает Дон Хё.